Его взгляд устремился на мое лицо, холодный, пустой взгляд убийцы. Потом смысл моих слов дошел до него, выражение его лица чуть-чуть изменилось, и он кивнул, как будто я сделал ему какое-то разумное предложение. Он обернулся к Джек Строу, стоявшему ближе всех, и приказал «принесите мой радиоприемник». Тот повиновался. И пока он был в кузове тягача, Заджера медленно поднялся на ноги. «Похоже, я малость поспешил», — пробормотал он. Он посмотрел в сторону Марен, но в лице его не было сожаления, только равнодушие. У меня полдюжность свидетелей. Вы все видели. Он бился насмерть. Ваша очередь, смолвут. не был идиотом, презрительно ответил тот. Хладнокровная черствость этого человека была просто потрясающей. Я вполне могу обойтись и без него. Поставьте радио вот здесь, Нильсон, и ступайте к своим друзьям, пока я не подойду, к своим. Он кивнул в ту сторону, где заканчивался ледник. «Или вы их еще не заметили?» «Мы их действительно не заметили. Но теперь мы увидели, что первый из группы, сошедших с траулера, забирался по льду на обрыв ледника. Через несколько секунд наверху оказались уже полдюжины людей. Они, что-то крича, скользя и падая, бежали в нашу сторону со всей скоростью, на какую только были способны. Это, так сказать, делегация встречающих». Смолвуд позволил себе слегка улыбнуться. Стойте здесь, пока мы с мисс Росс не подойдем к ним. Стойте и не двигайтесь. Девушка пойдет со мной. Он командовал как победитель, бесспорный, абсолютный победитель. Но ни в голосе, ни в лице его не было, как и прежде, никаких чувств. Он наклонился, чтобы взять радиоприемник, но тотчас же выпрямился и взглянул на небо. Я тоже услышал встревожившие его звуки и понял, что они означают еще прежде, чем смолвут, ибо этот фактор не входил в его расчеты но объяснений не потребовалось. Буквально через пару секунд после того, как мы услышали эти звуки, доносившиеся с южной стороны, в небе появилась четверка изящных и легких истребителей. Они со свистом пронеслись над нашими головами на высоте не более 400 футов, сделали вираж, разбили строй и тут же появились снова, уже на меньшей скорости, описывая тесный круг над языком фьорда. Я недолюбливаю авиацию и ненавижу рев реактивных двигателей. Но никогда в жизни появление самолетов не казалось мне столь желанным, а их звуки столь чудесными, как в эту минуту. «Реактивные истребители, смолвут, воскликнул я в крайнем волнении. «Реактивные истребители с авианосца!» «Мы вызвали их по радио!» Он смотрел на идущие по кругу самолеты, по волчи, приподняв тонкие губы и оскалившись, а я продолжал уже спокойнее. «Они имеют приказание расстрелять любого, кто будет спускаться с ледника. Любого!» но особенно того, кто несет в руках радио. Это была неправда. Но Смолвуд не мог этого знать. Само присутствие в небе самолетов должно было показаться ему подтверждением искренности моих слов. — Не посмеют, — произнес он медленно. — Они ведь могут убить девчонку. — Какой же вы все-таки идиот, — сказал я с презрением. — Мало того, что человеческая жизнь для них ничего не значит по сравнению с секретным механизмом, уж вам-то знать лучше, Смолвуд. Но этим летчикам приказано выследить и расстрелять двух человек, идущих вниз по леднику. В этой одежде мисс Рос не отличишь от мужчины, особенно с воздуха. Они подумают, что это вы и Карацине, и тут же сметут вас с лица земли. Я знал, что Смолвуд мне поверит, и он поверил. Сразу и абсолютно. Это настолько соответствовало его психологии убийцы с его черством безразличием человеческой жизни, что убежденность возникла мгновенно и неизбежно но он обладал храбростью и редким самообладанием. В этом я не мог ему отказать. Его первоклассный мозг ни на миг не прекращал своей деятельности. «Зачем же спешить?» — сказал он спокойно и непринужденно. «Пусть себе крутят, сколько им угодно. Могут даже выслать другие самолеты им на смену. Это не имеет никакого значения. Пока я с вами, меня никто не тронет. А через час-другой стемнеет, тогда я и уйду. А пока что держитесь возле меня, джентльмены. Не думаю, чтобы вы добровольно пожертвовали жизнью, мисс Росс. — Не слушайте его! — с отчаянием выкрикнула Маргарет Росс. В голосе ее были слезы, лицо исказилось от боли. — Уходите, пожалуйста! Уходите все! Я понимаю, что под конец он все равно меня пристрелит. Так пусть это случится сейчас, а не потом. Она закрыла лицо руками. — Мне теперь уже все равно. Все равно. Все равно. Но мне-то не все равно, — сказал я в сердцах. Мягкие слова, слова сочувствия были здесь бесполезны. Нам всем не все равно. И не отчаивайтесь. Все будет хорошо, вот увидите. — Хорошо сказано. По-мужски, — одобрительно заметил Смолвуд. — Только, дорогуша, я бы и не придавал большого значения последним его словам. — Почему вы не сдаетесь, Смолвуд — Смолвуд спросил я спокойно. — У меня не было ни надежды, ни намерения убедить этого человека. Я говорил лишь для того, чтобы выиграть время. Его заметил нечто такое, от чего сердце как будто подпрыгнуло у меня в груди. Осторожно двигаясь по правой стороне ледника, от того самого места, где была наша засада, пробирались гуском около двенадцати человек. С авианосца уже взлетели бомбардировщики, и, поверьте мне, они несут бомбы, бомбы и зажигалки. И знаете для чего? Смолвут. Они были в форме защитного цвета, а не обычного темно-синего. Эти люди, высадившиеся с уайкнама Тем не менее, наверное, все-таки моряки, хотя это могли быть и солдаты для каких-нибудь совместных маневров. Они были хорошо вооружены и имели тот неподдающийся определению, но не вызывающий сомнений вид, какой имеют люди, хорошо знающие, что им делать. Их командир, как я заметил, не валял дурака, играя обычным пистолетом, какой по традиции носит с собой морской офицер, командующий, высадившимся на берег отрядом. Под мышкой у него был автомат, ствол которого он сжимал левой рукой. Также были вооружены еще трое, у остальных были винтовки. «Для того, чтобы сделать все возможное и не упустить вас живым, — Смолвуд, — продолжал я, — по крайней мере, не выпустить вас живым из фьорда, ни вас, ни ваших друзей, которые явились сюда, чтобы встретить вас, и ни одного из тех, что ждут вас на траулере. Господи, как медленно они идут! Почему кто-нибудь из их снайперов не поднимет винтовку и не уложит Смолвуда на месте?» В этот момент мне не пришло в голову, что пуля из винтовки не только пронзит Смолвуда, но и убьет девушку, которую он крепко держал перед собой. Но если мне удастся еще на некоторое время задержать его внимание, и если никто из стоявших рядом со мной не выдаст ни одним движением мышц на лице... — Они разбомбят ваш траулер, — Смолвуд, — поспешно продолжал я. Теперь приближавшиеся люди размахивали руками, громко... Предостерегали друг друга, и даже за три четверти мили голоса уже доносились до нас. Мне приходилось заглушать их, и я старался удержать взгляд смолвода на себе. Они взорвут его так, что он вылетит из воды ко всем чертям, и он, и этот ваш механизм. Так какой же смысл? Слишком поздно. Смолвуд тоже услышал их голоса еще раньше, чем я заговорил. Обернулся, увидел, куда указывают размахивающие руки, посмотрел через плечо и снова повернулся ко мне. Лицо его исказилось в зверином оскале. Его монолитное спокойствие наконец заколебалось. — Кто это? — злобно прорычал он. — Что им здесь нужно? — отвечайте, иначе девушке не сдобровать. Эти люди сошли с эсминца, который находится в соседнем заливе, — твердо сказал я. — Это конец, Смолвуд. «Хорошо еще, если вам удастся предстать перед судом». «Убью девчонку», — дико прошептал он. «А они убьют вас. Им приказано вернуть механизм любой ценой. Игра закончена, смолвут. Отдайте пистолет». Он выругался, мерзко, кощунственно. Я впервые слышал от него такие слова. В следующий момент он вскочил в кабину водителя, втолкнул перед собой девушку, манипулируя пистолетом таким образом, чтобы мы все оставались под прицелом. Я понял, что он собирается делать какова будет его последняя самоубийственная ставка, и бросился к кабине. — Вы с ума сошли! — закричал я. — Вы угробите и себя, и девушку! Пистолет тихо кашлянул. Я почувствовал острую, жгучую боль под правым плечом и упал навзничь на лед как раз в тот момент, когда, смолвут, отпустил тормоза Ситроэна. Большой тягач тотчас же тронулся с места, и его зловещие гусеницы прошли всего в каких-нибудь нескольких дюймах от меня. И то благодаря Джек Строу который одним прыжком очутился рядом со мной и едва успел оттащить меня в сторону. Иначе гусеницы прошли бы по моей голове. В следующее мгновение я был уже на ногах и бежал за тягачом. Джек Строу следовал за мной по пятам. Я чувствовал, что чуть пониже плеча что-то причиняло мне адскую боль, но, по правде говоря, в тот момент мне было не до этого. Почти полностью потеряв управление на все более крутом спуске, тягач развивал все большую скорость и вскоре оторвался от нас сначала мне показалось что Смолвуд пытается управлять им но я тут же понял что любые такие попытки были бы совершенно безнадежны пять тонн стали вырвались из под контроля как будто в них вселился дух безумия тягач сносила то в одну то в другую сторону и в конце концов он описал полную дугу вокруг своей оси и понесся задом вниз по леднику соскальзывая по уклону направо к большим глыбам породы торчащим из под ледяной коры на дальнем левом углу поворота как он не рухнул Ни в одной из расселин, через узкие, он проскакивал благодаря гусеницам, и не врезался ни в один из ледяных гребней, до сих пор остается для меня загадкой. Но он действительно избежал этой опасности. С каждой минутой, ускоряя ход, и скрежет его гусениц на неровном льду, перерос в металлически пронзительную какофонию звуков. Такой же загадкой остался для меня тот факт, Как это я и Джекстру не проселись жизнью, когда стремглав бежали вниз по леднику, уже не в состоянии остановиться, перепрыгивая через расселины, к которым в нормальных условиях не решились бы и подступиться, и скользя с разбегу на подошвах вдоль других, где поскользнуться значило погибнуть. Нас отделяло от тягача еще ярдов двести, когда ярдов в пятидесяти от поворота тягач наскочил на ледяную глыбу, завертелся бешеным волчком и со страшной силой врезался задним бортом в самую крупную глыбу, футовую вершину скалы, на самом изгибе поворота. Мы все еще были в пятидесяти ярдах от него, когда из водительской кабины выскочил, вернее, почти вывалился смол, вот с радиоприемником в руке, и вслед за ним Маргарет. То ли она бросилась на него, то ли просто наткнулась, оступившись, но только оба они поскользнулись, упали и в следующее мгновение соскользнули куда-то за скалу. Нам оставалось преодолеть еще ярдов пятьдесят, и мы прилагали все усилия, чтобы затормозить и остановиться, как вдруг я услышал стаккато орудийных выстрелов. Казалось, снаряды рвутся у нас над головами, и когда я бросился на лед, не для того, чтобы уберечься от огня, а чтобы задержаться и не соскользнуть в растерину скалы, в которую, должно быть, попались Смолвуд и Маргарет, я увидел два истребителя, идущих на бреющем полете и красное пламя, вылетающее из их орудий. Какой-то миг, перекатываясь и скользя, я больше ничего не видел. Но затем перед моим взором вновь возник редник. Разрывы снарядов, вздымающие смертельный барьер по всей его ширине и ниже, по склону, ярдок шестидесяти или семидесяти людей с Траулера. Они лежали лицом вниз, спасаясь от свистящей над их головами шрапнели. Даже в этот краткий миг я успел заметить третий истребитель, который вынырнул с северной стороны и в точности, повторяя курс первых двух, уходил вслед за ними. Они не сделали ни одной попытки уничтожить людей с Траулера. Очевидно, им дали строжайшее указание стрелять только в крайнем случае и избежать ненужного кровопролития. Впрочем, в этом и не было необходимости, ибо было уже ясно. Люди с траулера не причинят нам никаких неприятностей. И люди, и траулер могли теперь беспрепятственно удалиться, поскольку механизм для снаряда был для них недосягаем. А они никого больше не интересовали. Опережая ярдов на десять, мучительно бьющимся сердцем и почти обезумев от страха, я добежал до расселенной у скалы, расселена между льдом и скалой шириной не более трех футов. Заглянул через край и чуть не лишился чувств от огромного облегчения, которое нахлынуло на меня, как волна. Эта расселена, сужаясь в глубину до двух футов, уходила вниз футов на пятнадцать, ее дном был прочный каменный шельф, своего рода карниз, выточенный в скале тысячелетними передвижениями льда. Маргарет и Смолвуд стояли во весь рост, оглушенные, это было видно, но, кажется, целые и невредимые. Упали они неглубоко и, к тому же, могли замедлить падение, цепляясь за стены расселены. Смолвуд, оскалившись, поднял на меня глаза и приставил пистолет к виску Маргарет. «Веревку, — Веревку, Мейсон, мягко сказал он, — бросьте мне веревку. Эта расселина скоро закроется, лед движется. Это была правда. Я знал, что это правда. Все ледники двигались, и некоторые, особенно здесь, на западном побережье Греландии, с удивительной быстротой. Один из самых больших ледников — Упернивик, расположенный несколько севернее, передвигался каждый час более чем на четыре фута. Словно в подтверждение слов Смолвуда лед под моими ногами застонал и содрогнулся, сдвинувшись на пару дюймов вперед. — Скорее! Необыкновенное самообладание не покидало Смолвуда. Голос его звучал настойчиво, но нисколько не дрогнул. И лицо его, хотя он и сжимал губы, было спокойно. «Скорее, или я ее убью!» И в этом я нисколько не сомневался. «Сейчас брошу», спокойно», — спокойно ответил я. Мысли мои необыкновенно прояснились. Я знал, что жизнь Маргарет висит на волоске, — который вот-вот может оборваться. Но никогда в жизни я не действовал так хладнокровно, никогда в жизни не владел собой так, как в эти мгновения. Я размотал веревку, которую держал на плече. «Ловите — Ловите! Он протянул вверх обе руки, стараясь схватить веревку. А я, прижав руки к бокам, в тот же момент спрыгнул на него. Он видел, как я прыгаю. Но, запутавшись в веревочных петлях и стесненный узким пространством расселены, он не имел никаких шансов. Я угодил ему ногами в плечо и вытянутую руку, и мы оба рухнули на каменный карниз. Как я уже говорил, он был необычайно силен для своего роста, но сейчас у него не было никаких шансов. Хотя мое падение его несколько я глушила но это компенсировалось моей слабостью потери крови из раны в плечо. И все равно у него не было никаких шансов. Я сомкнул руки на его желистой шее, хотя он отчаянно пытался вырваться из этих тисков, пытался выдавить мне глаза и осыпал ударами мою незащищенную голову, я сдавливал ему горло все сильнее и сильнее и бил его головой, а голубые, слоистые стены расселены, пока не почувствовал, что он обмяк в моих руках. И тогда я понял, что пора выбраться наверх, ибо между ледяной стеной и отшлифованной поверхностью скалы оставалось не более 18 дюймов. Не считая Смолвуда, я был здесь один. Хилкрист и его люди уже успели спустить в расселину Джекстроу. и он обвязал Маргарет вокруг пояса веревкой, и как только ее подняли, поднялся вслед за ней. Я готов был поклясться, что боролся со Смолвудом не более десяти секунд, но потом мне сказали, что наша смертельная схватка длилась не менее трех-четырех минут. Что ж, видимо, эти минуты начисто выпали у меня из памяти. Мое хладнокровие и самоотрешенность были чем-то существовавшим вне меня. Первое, что дошло до моего сознания, это голос Джек Строу, быстрый и настойчивый, а также прикосновение веревки к моему плечу. Скорее, доктор Мейсон, растерянно может сомкнуться в любой момент. Сейчас. Но сначала еще одну веревку, пожалуйста. Я показал на радиоприемнику моих ног. Мы слишком долго везли его с собой, столько выстрадали из него. Не бросать же здесь. Буквально секунд через двадцать после того, как я выбрался из расселены, сокрушительная стена придвинулась к скале еще на дюйм или два, и в тот же момент до нас снова донесся голос Смолвуда. Он приподнялся, опираясь на руки и колени, и неотрывно, словно не веря своим глазам, смотрел вверх, на сужающееся пространство над его головой. — Бросьте мне веревку! Он уже видел, как рука смерти протягивается к нему, но все еще владел своим голосом а лицо выглядело бесстрастной маской. — Ради бога, бросьте мне веревку! Я вспомнил о кровавых следах, которые оставил за собой Смолвуд, о мертвом пилоте и трех убитых членах экипажа, о полковнике Гаррисоне, Брустере и миссис Дэнсби Грег. Вспомнил о том, что он привел Мари Легард и Малера почти на край могилы, о том, как он часто угрожал смертью девушке, которой сейчас вся дрожа опиралась на мою руку. И думая обо всем этом, Я взглянул на Джекстроу, который держал сейчас в руке моток веревки. На его лице я прочитал ту же непреклонность, ту же мрачную неумолимость, которые наполняли мою душу. И тогда Джекстроу подошел к краю расселины, поднял высоко над головой туго свернутый рулон веревки и швырнул его на Смолбуда. После этого он, не говоря ни слова, отступил от расселины. Мы повернулись, Джекстроу и я, и, поддерживаясь с двух сторон Маргарет Росс, медленно пошли навстречу офицеру, возглавлявшему десантный отряд. И пока шли, чувствовали, как ледник содрогается под нашими ногами, и миллионы тонн льда медленно сползают к началу Жангалакского фьорда. Конец книги Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ерисанова.